Глава 5. Рейд Монголу пришлось отложить. Причиной послужило недавнее ЧП. Дезертирство само по себе проступок из ряда вон выходящий, но проблема оказалась глобальнее. Невероятное количество трофеев повлияло на умы людей, и Чивас с поводрём могли стать всего лишь первыми ласточками. На перепаханных взрывами кластерах лежало столько добра, что даже маленькой талики иммунному хватит до конца своих дней. Особенно заманчиво, что все просто – взял и ушел. Ну, может, пристрелил кого в процессе, но это уже детали, и не помогут ни просьбы, ни угрозы, ни увещевания. Только личные свойства характера смогут уберечь от неподобающего поступка, а потолок у каждого свой. В этом плане сильно спасала военная дисциплина, особенно офицеров, и здравый смысл еще у кого был. Если трезво рассудить, то Чивас с погонщиком два дебила. Ну, допустим, выгорело бы у них все, не догнали бы их, ушли целыми. Бензина хватило, не сломались его от дороги и на приключения не нарывались. Добрались бы они до первого стаба. Два, сука, перца с мешком с паранов. Долго бы они оставались счастливыми обладателями несметных богатств. С учетом того, что в любом стабе таких перцев своих хватает. Пришили бы их прямо в номере гостиницы в первую же ночь. Это если бы на въезде не убили и не обобрали. Так что богатство эта штука такая, принадлежит тому, кто способен удержать. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов золотую лихорадку. Жажда наживы сносит башню почище крупнокалиберной пули. Не каждый способен сохранить хладнокровие. Майор мог... И еще он очень хотел сохранить головы своих бойцов, в частности и перевалок в целом, поэтому снова перевел стаб на чрезвычайное положение. Был объявлен комендантский час, оставшихся в поселке рейдеров загнали в гостиницу и приставили наблюдателей, даже для ангелов поблажки не сделали». Все предпадали очень вежливо, с извинениями и объяснением причин, правда, выдуманных. Лишний раз подогревать воображение рейдеров никто не хотел, а весь личный состав без исключений прогнали через ментата на предмет выявления крамольных мыслей. Мозгоправ, слава богу, таковых не нашел, но заключение выдал разные – Теперь он делил народ на четыре группы по стойкости к личному обогащению. Абсолютная, высокая, средняя и низкая соответственно. Последних он настоятельно рекомендовал к сбору трофеев не привлекать. Ментат бы и раньше градацию ввел, но тогда еще смысла не было. Ну сколько сможет утаять боец в обычных условиях? Десяток спаранов, несколько горошин, да и бог с ним. Всё, что серьёзнее, скрыть проблематично. Во-первых, оно того не стоит, потеряешь больше, чем приобретёшь. А во-вторых, богатые трофеи одиночкам не обламываются. В таких случаях участвует много народу. А когда людей много, они друг за другом присматривают. Этот механизм и в нынешних условиях работал. Но, как показали последние события, ненадёжно. Когда спораны исчисляются тысячами, хрен кто удержится, чтобы в карман сотни-две не сунуть. О нам горохе с жемчугом и вспоминать смысла нет. Естественно, о новых вводных знал лишь майор и его приближенные. И они уже распределяли людей в соответствии с рекомендациями мозгоправа. Опять же, с его подачи устойчивые группы постарались разделить во избежание недоразумений. Все стройки починки остановили, рейды отложили, оставили лишь посты с патрулями и то в урезанном составе. Ментата же посадили прямо на КПП на постоянной основе. Теперь каждый выезд предварялся осмотром и въезд. Остальной личный состав бросили на сбор трофеев. Монгол с недавнего времени тоже стал личным составом, поэтому участи этой не избежал. А поскольку он был абсолютный и без ограничений, то его поставили старшим над группой, дали пикап с инвентарем, временный позывной «Трофейный-9» и отправили на дальние рубежи повышать благосостояние стаба. Как бы не совсем то, к чему лежала душа, но тут уж извиняйте. Приказ и острая необходимость. Выполняйте, товарищ капитан. Монгол принял людей с рассветом. Сержант, ефрей, три два рядовых. У штаба погрузились в рейдовый пикап и уже через пять минут подъехали к шлагбауму. вернее к хвосту очереди из трофейных групп, выстроившейся к нему. Процедура у ментата занимала немного времени, но в целом набегала хорошо, час простояли. Наконец подошел черед его команды. Первым зашел капитан и почти тут же вышел, с трудом унимая дрожь в пальцах. Он, конечно, против ментата ничего не имел, но его стало как-то слишком много за последнее время. Змейные зрачки скоро в кошмарах снится начнут, если так дальше пойдет. Следующий недовольно бросил капитан, усаживаясь в машину, и его снова передернуло. Вскоре процедура осмотра закончилась, и группа приступила к выполнению задания. Ехали молча. Утром нервотрепка, недосып Последние события не располагали к разговорам, а уж тем более к близкому знакомству, да и незачем. Задание временное, и с этими бойцами монгол вряд ли еще пересечется, разве что случайно. Но он то и дело чувствовал на себе изучающие взгляды. Пятнадцать километров вроде немного, можно за двадцать минут долететь, даже по грунтовой дороге. Но потратили часа полтора, кластеры превратились в артиллерийский полигон после учений, то и дело попадались воронки, завалы, приходилось объезжать, местами дороги вообще не было. Для патриота небольшая проблема, но время потратили, наконец добрались. «Выходим». Монгол подал пример, осмотрелся и потянул носом в воздух. да Подогнали работенку вашу мать. Несло гарью паленой курицей и тухлятиной. Тухлятиной сильно. Изрытое взрывами поле, переломанной в от деревья ветрозащитной полосы. И тишина вокруг мертвая. Ни птичек, ни комаров, ни кузнечиков. Только зеленые мухи по трупам ползают, но и тени жужжат. Обожрались мертвичины. от трупов здесь было нищесть счастье. Топтуны, кусачи, руберы, элита разных мастей. Обгорелые и не очень целые, и по частям руки, ноги, головы. Трофейщиков интересовали последние. Монгол сразу определил одного бойца в охранение, чтобы торчал у пулемета и крутил башкой на 360 градусов. Орда ордой, но что бы там ни говорили, даже полка раз в год стреляет. Так что лучше поостеречься, безопасности много не бывает. Разобравшись с этим делом, монгол потянул из ножен шмеля. «Погнали!» — приказал он и первым шагнул к ближайшей элитке. «Раньше начнем, раньше закончим!» Матерая тварь лежала, уткнувшись мордой в рыхлую землю и раскинув мощные лапы. Как по заказу, даже ворочить не пришлось. Капитан с натугой вспорол споровый мешок, запустил в него руку и вытащил ворох толстых оранжевых нитей, похожих на дешевую китайскую мочалку. Мангл улыбнулся случайному сравнению и поковырял пальцем в янтаре, «Не слабо. Как минимум пять жемчужин, аспараны с горохом специально пересчитывать нужно. Там не один десяток». Капитан скинул добычу в пакет и перешел к следующему монстру. «Кстати, насчет «раньше закончим» он погорячился». Нет, поначалу все шло бодро, даже с азартом. Каждому было любопытно, найдется ли в рубере жемчуг и сколько его в элитнике, но вскоре пыл поугас. Грязь, смрад и немеренный фронт работы сделали свое черное дело. И еще эти мухи, они, сука, везде, так и норовят облепить лицо, залезть в рот, в нос, в уши. Бррр, мерзость! Фу. Сбор трофеев превратился в тяжелый нудный труд. Вскрыл споровый мешок, достал пук янтаря или паутины, скинул в пакет. А между делом-то на кишках поскользнешься, то в дерьмо вляпаешься, то муху проглотишь. И так по нескончаемому кругу. Когда пакет наполнялся, его высыпали в мешок. Больше никого не интересовало, кого, чего и сколько. Все старались побыстрее разделаться с очередным зараженным и приступить к следующему. А их тут... Отсюда и до вечера. Хорошо, что лотерейщики попадались не так уж часто. Их то ли вообще в Орде было мало, то ли грады размолотили в одрызг. С мелких зараженных толку выходило чуть... А трудозатрат, как на иную элитку, пока развернешь, пока доберешься, пока достанешь. А там один спаран в серой пакле. Обидно? Пришло время обеда, но есть никому не хотелось. Во рту стоял устойчивый привкус, падали в носу запах гари. Руки чуть ли не по локоде в грязи и жирной копоти, так что народ больше пил. Монгол решил работать без перерыва, только дозорного распорядился менять чаще, чтобы люди отдыхали. К вечеру капитан задолбал всех и задолбался сам напрочь. Добычей набили четыре мешка. Вроде как много, но впереди еще конь не валялся. Работы не на один день». По-хорошему здесь бы встать лагерем, чтобы не тратить по три часа на дорогу, но капитан приказал грузиться. Сегодняшний день ясно показал, что группа совсем не готова к заданию, вернее, к условиям такового. в Воды не хватило, одежда из изгваздана в хлам, насекомые опять же... Можно было, конечно, послать водителя, чтобы трофеи издал и привез все необходимое. Но тут возникала дилемма. Это как из задачки про волка, козла и капусту, которых через речку переправить нужно. Водителя одного не отправишь. Есть шанс, что не доедет, улезнет с добычей. Парней без присмотра тоже оставить нельзя. Здесь чего-нибудь утащат. А если УАЗик просто за водой послать, то группа останется без крупного калибра. Выйдет на шумок заблокавший элитник и кирдык. Не факт, конечно, но и полностью исключить такие возможности нельзя. Так что монгол решил, как решил. В поселок добрались затемно. Капитан отпустил бойцов отдыхать, а сам повез сдавать трофеи Скаррида принимал их лично. Потом монгол нашел корейца. Необходимое пришлось добывать с боем, но в итоге договорились. Прапорщик выдал под расписку шесть пластиковых канистр на 25 литров, панамы с москитными сетками и три упаковки прорезиненных перчаток. Отдельно пошли сухпайки и комплект камуфляжа. Последний капитан вытребовал для себя – чтобы форму окончательно не угандошить Как бы и всё на сегодня. Ну, почти. Монгол погрузил вещи в машину, попрощался с корейцем и поехал домой. Там загнал у азикова двор, заполнил все ёмкости водой, быстренько сполоснулся сам и отправился на боковую. Шесть часов сна и с утра снова в бой. На работу в смысле? «Спальник бы только не забыть и бумагу туалетную», – подумал Монгол, засыпая. «Но это завтра. Вставать уже неохота». В перчатках и сетках дело пошло веселее. По крайней мере, не так противно было лазить по трупам, и мухи не лезли в глаза. В полях провели пять суток, от зари до зари. Работали до поздна, вставали рано, спали мало, а капитан так вообще в полглаза. Не потому, что зараженных опасался. Для этого дежурные есть, да и после исхода Орды они еще не скоро появятся. Здесь другое. Если спать крепко, то можно не проснуться. Или проснуться и не обнаружить машины, людей добытого добра. Но это если повезет. У капитана так проявлялась ответственность, хоть и чистой воды паранойя. С другой стороны, в улье паранойки дольше живут. Впрочем, зря монгол волновался. Парни оказались нормальными, с правильными понятиями. В стаб девятая трофейная вернулась на шестой день ближе к вечеру, с кузовом, забитым мешками. Все чумазые, вонючие и злые, как черти. За это время поселок преобразился до неузнаваемости. Завал из трупов исчез. Территорию перед стеной выровняли батами. На углах периметра появились насыпные курганы. Единственное напоминание о тысячах зараженных. Минные поля восстановить не успели, но это дело наживное. Монгол сдал добычу корейцу, отчитался перед Скаридой и отправился домой отдыхать. Ну как отдыхать? Выспаться, если только. А потом хозяйственные дела. Помывка, стирка, личная гигиена. Долгая штука в неприспособленных условиях. Пока воды натаскаешь, пока нагреешь. Благо хоть колонка своя и дрова в запасе имеются. Можно было пойти в одноглазого Рубера, там и баня, и прачечные услуги оказывают, но с длинной очередью. Поэтому капитан решил сам все сделать. Ни клят, ни мяты ждать никого не надо. Красота! Общее построение назначили на утро следующего дня. По рации сообщили, когда монгол в тазу полоскался Без подробностей, но в маленьких поселках новости по воздуху летают, и это сейчас не про вай фай Естественно, обсуждался размер добычи, что же может быть главнее. Ну и на долю малую надеялись, не без того. Поговаривали, что с Скарида с корейцем шесть суток без отдыха пересчитывали добытое вдвоем за закрытыми дверями. Никого не позвали, никому не доверили. Наверное, так оно и было, и зампотыл преследовал вполне конкретные цели, но монгол считал, что зря. Слухов только прибавилось, особенно старались те, кто в трофейные команды не попал из третьей и четвертой категории, средней и низкостойкие к личному обогащению. Да монгол бы и сам поверил, Трудно не нафантазировать себе всякого, когда своими глазами видишь полные мешки и битком набитые кузова машин. Но капитан лично набивал эти мешки и машину тоже грузил. Там в основном паутина и узелковые янтарь из элитки. «Да, набивали, уминали туго, но много ли ты той паутины в мешок насуешь? Вот то-то и оно!» Если сравнивать, то это всё равно, что на земляничной поляне сена накосить, набить в котомку, а потом выискивать внутри алые ягоды. С паранов там на пакет майку из супермаркета не наберётся. Тоже немало, конечно, учитывая общий объём, но не страшные миллионы, как многие себе напридумывали. Хотя в последнем Монгол не был на сто процентов уверен. Может и миллионы, кто знает. Капитан незаметно для себя увлекся расчетами. Сколько людей в стабе? Человек 200-300, пусть будет 250. Если взять за отправную точку положенное ему жалование, то месячный бюджет гарнизона выходит порядка 75 тысяч в спаранах. В год получится без 100 тысяч миллион, плюс-минус. Цифра фундаментальная и потрясает воображение, и это только на зарплату. Хотя, по сути, других-то расходов и нет, все остальное добывается в натуральном виде техника, снаряжение, амуниция, та же еда. И все равно интересно, сколько там вышло? Как люди не замечают суеты в муравейнике, так и Стикс не обращал внимания на человеческую возню. Улижил своей только ему понятной жизнью, перемешал реальности время, загружал кластеры, плодил зараженных. А иммунные? А что иммунные? Они тоже его дети, но как бы побочные, нелюбимые. Выживут хорошо, нет и ладно». Стикс, как опытный шахматист, перебирал разные комбинации, будто с кем-то соревновался в оригинальности сценариев, старался придумать особенный, ни на что не похожий. — Саныч, а можно я сегодня крановым поработаю? — конючил белобрысый мальчишка. — Это тебе надо с Валерой договариваться, а он, сам знаешь, только через магазин, — ухмыльнулся бригадир в седые усы. «Да я подготовился!» – мальчишка в доказательство звякнул беленькое в непрозрачном пакете. «И я тут на всю бригаду взял и закусить!» Бригадир одобрительно крякнул. «Добрая смена подрастает с понятиями!» «Да я не против, Митяй, только ты это!» «Могорыч, сюда дай!» – Саныч протянул руку за пакетом. — А Валерий скажи, что у меня, а то я его знаю. Да беда уже в лохмуты будет. Радостный Митяй побежал вдоль состава искать Валеру, а бригадир полез в тепловоз. Тот, который ЧМС-4031 называется маневровой, с огороженной по периметру площадкой и выступающей в сторону кабиной. Рабочий день начался. Хотя какой день? Раннее утро на дворе. Не светало еще. Бригада заступила на смену. Десять человек, путеукладчик и практикант из железнодорожного ПТУ. Тот самый Митяй, который напросился поработать машинистом УК-25-9-18 укладочного крана. Хлопчик в силу юного возраста не воспринимал еще работу как неприятную обязанность. Ему все было интересно, везде хотелось себя попробовать. Тянули новую ветку на щебеночный карьер. Недавно начали, но у начальства, как всегда, срочность, поэтому шпарили в три смены. Но трудовой день неизвестно, с чего начинается. С обязательного перекура. Это начальство горит, а работяги не торопились. Пускай вон подрядчики суетятся. Им за насыпь издельщино платят, а здесь, извините, почасовая. Пока покурили, пока потрепались, пока до места доехали, глядишь, час-другой и прошел. Можно снова перекурить. А кто ведет здоровый образ жизни, тот работает больше. И получается, что за меньшие деньги. Состав замедлил ход, лязгнулись цепки. Приехали. Саныч спрыгнул на щебень, звякнув подковками на каблуках кирзачей. Привычно полез в карман за пачкой крепкой, тройки поёжился. Зябко сегодня, и туман особенно густой. Даже показалось, что в свете прожекторов жилеты сильно оранжевые, и каски насыщенно жёлтые. А ещё воняет какой-то химией санобработка, что ли, ночью была. Впрочем, невелика проблема, железнодорожника запахами не удивишь. Саныч щелкнул зажигалкой, прикурил и пошел вдоль путей. У кранового пульта уже крутился митя и задал задалбывая Валеру вопросами. «А это как? А это что? Куда? Зачем? И для чего?» Валера пока честно отрабатывал Магрыч, но с такой интенсивностью его надолго не хватит. Бригадир щелчком отбросил бычок. «Сиди, не сиди, а начинать надо!» «Если все пролеты за смену не уложат, начальство срежет премиум «Погнали, мужики!» – крикнул Саныч махнул рукой. Митяй, словно только и ждал команды. Он нажал нужные кнопки, тронул рычаги, и траверса путевкладчика поехала в сторону. Упала на тросах вниз, цепляя 25-метровое рельсовое звено с бетонными шпалами, устремилась обратно. Саныч уважительно кивнул «Студент магет!». Валера минут пять посмотрел за подчиненным, убедился, что у того получается, и скрылся в кустах. То ли малую нужду справить, то ли большую, а может и вовсе собрался фунфырик раздавить подальше от глаз бригадира. Правда, Митяя это не особо интересовало. Он полностью погрузился в управление краном. Уложили первые сто метров путей. Рассвело, бригада уселась наперекур, а студент понял, что уже час как он без руководства. Митяй покрутил головой и увидел, как наставник, пошатываясь, выбирается из кустов. «Пьяный, что ли?» Валер обрел по насыпи неуверенной походкой, то и дело терял равновесие и хватался за край платформы. Точно, пьяный. Добрался до припрятанного санычем пакета или из дома принес, что вероятнее. Ну, пьяный и пьяный, а он через день такой, ничего удивительного. Митяй перестал об этом думать, тем более перерыв закончился и нужно было работать. мальчишка успел подать два пролета когда ему в плечо вцепилась тяжелая рука кронового дядь валер ты чего мяейй не глядя дернул причем пытаясь высвободиться но чужие пальцы держали крепко дядь валер студент оглянулся и обмер увидев налитые кровью буркалы а валера уже тянулся зубами к шее мальчишки на кожу парня капнула тягучая слюна санич заорал благим матом митяй и рванулся изо всех сил треснула застиранная ткань жилета в руке у валеры остался оранжевый клоком митяй припустил к мужикам те тоже вели себя странно кто-то лежал ничком на щебне Кто-то стоял, пошатываясь, кто-то мычал, обхватив голову руками. Они тут все перебухали, что ли? Но за спиной уже слышался хруст настигающих шагов, и побежал к тепловозу. «Саныч!» — мальчишка взлетел на площадку, почти не касаясь поручней. «Саныч!» Дверь открылась, но вместо бригадира из кабины выглянул машинист с такими же мутными буркалами как у Валеры, и перепачканными свежей кровью губами. Митяй застыл в ужасе, и машинист прыгнул. Пацан отшатнулся, ударился спиной об и прянул в сторону. Лягнул, что было сил, машинист обрушился вниз по трапу и кубарь ему катился в придорожные кусты. Саныча Митяй нашел уже внутри тепловоза после того, как сам забрался туда и запер за собой двери. Бригадир лежал с порванным горлом в луже собственной крови и не дышал. Подумалось, что нужно выкинуть труп, иначе тот встанет и сожрет его самого. Но смелости не хватило, Митяй забился в угол и тихонечко заскулил от безысходности.